Хотя я и не знала тогда, что вы моя тетя. Белл вздернула голову и вопросительно посмотрела на Фло. Как только Сали и Кейт ушли, Белл взорвалась. Хью Омара. Кто такой Хью Омара? Он имеет отношение к Томми? Я не знала, что у него есть ребенок. А откуда тебе это знать? Я думаю, ты бы мне сказала. Фло объяснила, что Хью родился после гибели Томми. Было противно приписывать Нэнси то, что сделала она, но прошло слишком много времени, чтобы говорить Бел правду. Фло не вынесла бы возгласов недоверия, удивленных комментариев. Бел пошла бы на все, чтобы вернуть своего ребенка. Бел кричала бы на весь мир, что у нее украли ребенка, а узнав, что ребенок у Нэнси, тараном вышибла бы ее дверь. Понимание того, что другая женщина не приняла бы это так покорно, как это сделала она, выводило Фло из состояния равновесия. Теперь было слишком поздно сожалеть о том, что она оказалась трусихой, легко поддавшись давлению семьи. — Все это очень хорошо, — гаркнула Белл, выслушав тщательно выверенное объяснение Фло. — Но ты-то зачем ждала его возле школы? — Мне нужно было стать шпионом, — подумала Фло. — Я бы с блеском выпутывалась из самых опасных ситуаций. Она ответила, что сын женщины из прачечной учился в одном классе с Хью. Они были друзьями. По пятницам по пути в банк я проходила мимо школы Святой Терезы. Пегги попросила меня проследить, чтобы Джимми после школы сразу шел домой. Так я и познакомилась с Хью Омара. Он оказался хорошим парнем, полная противоположность своему отцу. «Я и сейчас вижу его иногда», — добавила она небрежно. Время от времени он, проходя мимо, заглядывает в прачечную. «А почему же ты мне раньше этого не рассказывала?» — сказала Белл, возмущению которой не было границ. Я и не думала, что тебе это может быть интересно. — Ну как же, Фло Кленси, ты же знаешь, мне все интересно. — Ну вот, теперь ты знаешь, правда отрезала Фло. Прошел год, прежде чем Джоку надоел его клуб, а Салли перестала так часто ходить в церковь. Прежняя гармония восстановилась, помогло и то обстоятельство, что Грейс была помолвлена с милым молодым человеком по имени Кит. Он работал в банке и был поглощен планами предстоящей свадьбы, которую отложили на полтора года, на Пасху 1966 «Джок из кожи вон лезет. Это будет нечто грандиозное», — объявила Салли. «Он думает, если мы потратим все наши сбережения, она поймет, что мы любим ее так же сильно, как любили и она». Салли продолжала приходить на площадь Уильяма, иногда приводя с собой Кейт Колквит. Фло и Кейт быстро подружились и чудесно ладили — «Тебе нужно было иметь детей», — говорила Белл, которая обычно умудрялась оказываться у нее дома, когда приходили гости. «Из тебя получилась бы прекрасная мать». Был пронзительно холодный январский день, через месяц после того, как Кейт исполнилось двадцать три, когда она появилась в прачечной. «Надеюсь, вы не будете против? У меня работа заканчивается в четыре. Было видно, что она нервничает». Норман ужасно простудился и на время переехал к нам, чтобы мама могла за ним ухаживать. Мне пока не хочется идти домой. Я терпеть не могу, когда они вдвоем на меня наседают. Я совсем не против, милая. Фло усадила ее в своей комнате и приготовила чай. Когда она согреется, решила она, выпущу ее к своим леди. Те быстро заставят ее забыть обо всех проблемах. — Что они хотят от тебя? — спросила Фло. Кейт пожала плечами и глубоко вздохнула. «Норман хочет, чтобы мы поженились. И мама думает, что это отличная идея. Он милый. Сколько я себя помню, он всегда был рядом, и все же. Я не знаю».